Глава 113 Нино выехал ночью. Во Флоренцию приехал в девять утра. Он набрал наш номер. Ему ответил Пьетро и Нино положил трубку. Позвонил снова, я подбежала к телефону. Он припарковался у нашего дома. «Спускайся». «Не могу». «Спускайся немедленно, не то я поднимусь». До моего отъезда в Виареджо оставалось несколько дней. Пьетро уже был в отпуске.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 В тесном автомобиле, в жуткой жаре, мы больше не могли противиться своему сумасшествию. Оно обретало форму, срасталось с реальностью и требовало невозможного. «Не возвращайся домой». «А как же девочки? Пьетро? А как же мы?» Прежде чем вернуться в Няполь, он сказал, что не знает, как проживет весь август, не видя со мной. Мы прощались в отчаянии. В доме, который мы снимали в Виореджо, не было телефона –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 Синий купальник ДД. В то время она любила синий цвет.